Сказка двенадцатая. Звенят цикады. Словно тысячи металлических струн, протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жёсткие листья, они касаются струн, и эти лёгкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, объеняющим звуком. Это ещё не музыка. Но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и всё время напряжённо ждёшь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю. Дует ветер, деревья качаются, и точно идут с горы к морю встряхивая вершинами. А прибрежный камень равномерно и глухо бьёт волна, море все в всё живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, вся они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова появляются, извиня чуть слышно, и словно увлекая их за собою, на горизонте качаются высоко подняв трёхъярусные паруса два судна тоже подобные серым птицам всё это напоминает давний полузабытый сон не похоже на жизнь к ночи разыграется крепкий ветер говорит старый рыбак сидя в тени камней на маленьком пляже усеянном звонкой галькой Прибой набросал на камни волокна похучей морской травы: рыжий, золотистый и зелёный. Трава вянет на солнце и горячих камнях, солёный воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны. Старый рыбак похож на птицу. Маленькое, стснутое лицо, горбатый нос, и невидимые в тёмных складках кожи круглые должно быть очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи. Полсотни лет тому назад, синьор, говорит старик в тон шороху волн и звону цикад. Был однажды вот такой же весёлый и звучный день, когда всё смеётся и поёт, Моему отцу было 40, мне 16, и я был влюблён. Это неизбежно в 16 лет и при хорошем солнце. Поедем к виду за пецони, сказал отец. Пецони синьор очень тонкая и вкусная рыба с розоватыми плавниками. Её называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Её ловит стоя на якоре крючком с тяжёлым грузилом. Красивая рыба. И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал. Болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом, болезнью рыбаков. Это очень хитрый и злой ветер, Вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море. Там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вас оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы в воде. Это случается в одну минуту. Вы не успеете выругаться. или по минуть имя Божие, как вас уже кружит, гонит в даль разбойник честнее этого ветра. Впрочем, люди всегда честнее стихии. Да, так вот этот ветер и ударил нас в 4 км от Берега. Совсем близко, как видите. Ударил неожиданно, как трусы подлец. "Гвидо", сказал родитель, хватая вёсла из уродливыми руками, держись к виду, живой якорь. Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь. Вырвало вёсла из рук у него. Он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему. Каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала всё делается быстро. Когда я сел на вёсла, мы уже неслись куда-то, окружённые водной пылью. Ветер срывал верхушки волн и кропил нас точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи. "Это серьёзно, сын мой", сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. "Это надолго, дорогой мой. Если молод, нелегко веришь в опасность". Я пытался грести, делал всё, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер, дыхание злых дьяволов, любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поёт реквием. Сиди смиренно к виду, сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома. Бросают зелёные волны нашу маленькую лодку, как дети мяч. Заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, тресут. Мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты, а берег убегает от нас всё дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне: "Ты, может быть, вернёшься на землю?" "Я? Нет." "Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе." И он стал рассказывать мне всё, что знал о привычках тех и других рыб, где, когда и как успешнее ловить их. "Может быть, нам лучше помолиться, отец?" предложил я, когда понял, что дела наши плохи. Мы были точно пара кроликов в стае белых псов, ото всюду скаливших зубы на нас. Бог видит всё, сказал он. Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море, и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям. Бог понимает это. И рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми. "Время ли теперь учить меня", сказал я. На земле ты не делал этого. На земле я не чувствовал смерть так близко. Ветер выл как зверь и плескали волны Отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал: Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже. Это будет верно. Дворянин и рыбак, священник и солдат одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нём больше дурного, чем хорошего. Думай, что хорошего больше в нём, так это и будет. Люди дают то, что спрашивают у них. Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда нас бросала с волны на волну, и то снизу, то сверху, сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое Уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять. Время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью? Мне было страшно. Я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нём. И я не могу сказать, тогда или после, вспоминая об этих часах, Я испытал чувство, которое по сей день живо в памяти моего сердца. Как теперь вижу родителя. Он сидит на дне барки, раскинул больные руки, вцепившись в борта пальцами. Шляпу смыло с него. Волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди. Он стряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый Он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли, я думаю, от боли. "Слушай", кричал мне. "Эй, слышишь?" Иногда я отвечал ему: "Слышу". "Помни всё хорошее от человека". "Ладно", отвечаю я. Никогда он не говорил так со мной на земле. Был весёлый, добрый, Но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него ещё ребёнок. Иногда это обижало меня, юность самолюбива. Его крики укращали мой страх. Должно быть, поэтому я так хорошо помню всё. Старик-рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув: Приглядевшись к людям, Я знаю, синьор, помнить это всё равно что понимать. А чем больше понимаешь, тем больше видишь хорошего. Уже это так, поверьте. Да, так вот, помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза. Смотрели они на меня серьёзно, с любовью. И так, что я знал тогда, Мне суждено погибнуть не в этот день. Пояса, но знал, что не погибну. Нас, конечно, опрокинуло. Вот мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас. Волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы ещё раньше привязали к банкам всё, что можно было привязать. У нас в руках верёвки. Мы не оторвёмся от нашей барки, пока есть сила, но держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глохнешь и слепнешь. Глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь её. Это тянулось долго. часов 7. Потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тот я обрадовался, закричал: "Держись!" Отец тоже кричал что-то. Я понял одно слово: "разобьёт". Он думал о камнях. Они были ещё далеко. Я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело. Мы неслись среди гор воды, присосавшись точно улитки к нашей кормилице, порядочно избитой об неё, уже обессиленные, онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны тёмные горы берега, всё пошло с неворазимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши. Раз, раз подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога. Я оторван от неё. Вижу изломанные чёрные рёбра скал, острые как ножи. Вижу голову отца высоко надо мною, потом над этими когтями дьявола. Его поймали часа через 2 с переломанной спиной и разбитым до мозга черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыла из неё. Но я помню серые с красными жилками кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изородован был он ужасно, весь изломан, но лицо чисто, спокойно и глаза хорошо плотно закрыты. Я Да. Я тоже был порядочно измят. На берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку за Амальфи, чужое место. Но, конечно, свои люди, тоже рыбаки. Такие случаи их не удивляют, но делают добрыми. Люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры. Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую. И то, что 51 год держу в сердце, это требует особенных слов. Даже, может быть, песни. Но мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы. Чувствуешь и знаешь всегда больше. Чем можешь сказать? Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать её, не испугался, не забыл обо мне, своём сыне, и нашёл силу и время передать мне всё, что он считал важным. 67 лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне, верно. Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, а теперь бурый, достал из него трубку и наклонив голый бронзовый череп, сильно сказал: "Всё верно, дорогой синьор. Люди таковы, какими вы хотите видеть их. Смотрите на них добрыми глазами". И вам будет хорошо. Им тоже. От этого они станут ещё лучше. Вы тоже. Это просто. Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей. Выросли птицы на море. Они всё торопливее плывут вдаль, а два корабля с трёхъярусными парусами уже исчезли. за синей полосой горизонта крутые берега острова в пене волн буяне плещет синяя вода и неутомимо страстно звенят цикады